Глава 14. Пусть само слово «поединок» предполагает бой один на один, мне предстояло сразиться сразу с двумя противниками. И это, в общем-то, не было чем-то необычным. Исторически так сложилось, что суд поединкам, который раньше использовали для решения споров между двумя сторонами, от которых выходило по одному бойцу, медленно трансформировался и обрастал разными вариациями. О таких вот исторических вывертах и лингвистических парадоксах Я думал, выходя из-под помещения на арену, где меня встретил гул трех тысяч глоток. а а, -а, -а! Ваше сиятельство! Победы вам!» Улыбнувшись, я поднял кулак к синему небу и поприветствовал зрителей. Гул стал оглушительным. Нам удалось экстренно отремонтировать и расширить спортивную арену Енисейска. И вот сегодня она полностью заполнена. Только вместо футбольного матча люди пришли посмотреть, на куда более волнительное зрелище. Обвиняемые в предательстве своего господина, нашего благочестивого князя Скольда Андреевича Александрита, признавший свою вину Парамон Артемович Халецкий и Петр Ильич Ласькин, объявил боярин Ерофей Михайлович Клинский, бывший мэр Енисейска и нынешний премьер-министр княжества. а Фу!» гневно загудели трибуны. «Предатели!» «Будьте вы прокляты!» Клинский продолжил свою речь, которую динамики разносили по всей арене и ее округе. Наш великодушный князь подарил предателям возможность защитить свою честь, решив самолично провести суд поединком. Если боги будут благосклонны к предателям, если боги покажут, что их деяние было совершено по воле богов и с их благословения, то они помогут сегодня Халецкому и Ласкину победить. В таком случае оба предателя, а также их слуги и вассалы, сей же миг будут освобождены, все обвинения будут сняты. Но если боги отвернутся от них, если победит наш благочестивый князь, то тяжесть преступления будет доказана. Все предатели будут казнены. Но наш князь великодушен. Он пообещал, что члены семей предателей и их слуги, те, кто прямо с предательством не связаны, будут прощены. Пока Клинский заливался соловьем, под улюлюканье толпы на арену вышли двое мужчин в темных штанах-шароварах, босиком и с голыми торсами. Один высокий, худощавый, с длинными черными волосами и бородой. Другой мощный, с кучерявой грудью, мускулистый, похожий на медведя. Я тоже вышел на арену в одних штанах. Такая форма одежды традиционна для суда поединкам. Она подразумевает, что никакой разницы у бойцов в качестве брони или оружия быть не должно. Выходи, по сути, голышом и голыми же кулаками доказывай, что боги и правда на твоей стороне. Я встал напротив двух предателей. Фарках дери. Они оба выше меня. Особенно ласьки на 12 сантиметров возвышается надо мной гад. Предатели переглянулись. Богатырь Халецкий первым взял слово. «Я не буду извиняться перед вами, князь. Я поступил по своему разумению и по своей совести. Я готов понести наказание. Но я хочу поблагодарить вас за благородство, за то, что пощадили тех, кто не причастен к моему деянию». Он склонил голову. «Присоединяюсь к словам Парамона», — буркнул Ласкин. «Очень надеюсь, что вы сдержите свое слово, если боги, конечно, сегодня не встанут на нашу сторону». Он сверкнул глазами, демонстрируя, что дешево свою жизнь не отдаст. Я молча кивнул, давая понять, что услышал их слова. Говорить мне предателям было нечего. Даже на откровенное хамство Ласькина отвечать словами не хотелось. Я не собирался прощать их или перевоспитывать. Они сами подписали себе смертный приговор в тот день, когда решили покуситься на мою семью. Мы разошлись в разные стороны на 15 шагов развернулись друг к другу. Я первым активировал покров, показывая, что суд начался. Вслед за мной предатели включили живу. По телу здоровяка Халецкого пронеслись огненные всполохи, а тело в миг покрыл узор изыния Первый удар в этом бою предстояло нанести мне, ведь это не школьный турнир, и судьи тут в привычном понимании нет. Я сам судья, а Клинский — лишь ведущий распорядитель. Плавно выдохнув, Я расширил облако Альтеры так, чтобы оба моих противника в него попали. Благодаря облаку я прекрасно чувствовал, как Ласкин с Халецким концентрируют живу. Они оба приняли боевые стойки, сосредоточились. Тело ласкина начал сковывать лед. Противник предусмотрительно решил максимально укрепить собственную защиту до того, как я начну атаковать. А что с Халецким? Хм. Я был не против, чтобы эти двое во время заключения... Могли иногда общаться друг с другом. Не удивлюсь, если они успели обсудить тактику на бой. Что ж, понятно. Не сводя глаз с предателей, я направил в их сторону обе руки. Затем медленно соединил большие указательные пальцы обеих рук, составив треугольник. В центре треугольника заискрились золотые молнии. Вращаясь, они сжимались и соединялись друг с другом, образуя сверкающий плотный энергетический шар. Ядро этого шара... Я могу сформировать за полсекунды, но чем больше времени потратишь на создание техники, тем мощнее она получится. Я никуда не спешил. Золотое ядро молнии продолжало сжиматься. Впитывая все новые и новые молнии, оно увеличивалось в размерах. А затем вновь сжималось. Пульсировало будто сердце. Я видел, как удивленно распахнул глаза Халецкий затем он покосился на напряженного ласкина и облачился в красивый детализированный доспех из пламени ха а ведь явно Ласкин отвечал за защиту а халецкий должен был все силы потратить на атаку но почувствовал неладный парамон халецкий страшновато ему стало ой а ведь пусть и медленно но я выпускаю в себя ауру александритов вот и эффект ну ладно пусть остается аура все такие люди ждут чего-то сакрального ласкин повернул голову в сторону товарища судя по его движениям недоволен о начал перед собой создавать ледяную стену рядом с ней начала формироваться огненная стена я еще раз глубоко вдохнул прислушиваясь к ощущениям облако альтеры было похоже на бутыль пространство от меня до врагов горлышко а вокруг них основной сосуд максимально сконцентрированная альтера Отлично. Далее живо. Почти вся находится в шаре между моих пальцев. То, что нужно. Теперь последний штрих. Толкнуть этот шар живый и… Сверкающий золотыми молниями небольшой шарик пулей рванул вперед и с грохотом врезался в край ледяной стены. Золотые молнии разбежались от стены во все стороны. Ледяной щит начал трескаться. В этот момент огненная стена, находящаяся рядом с ледяной, пришла в движение. Пламя, будто громадная оранжевая змея изогнулась и врезалась в мой золотой шарик с правого фланга. Неплохо. Мобильная защита? Вот только у такой защиты запас прочности гораздо ниже, чем у стационарной. Я пропускал через себя огромное количество альтеры и выпускал из недр своего тела живу. Облако энергии разрушения вокруг предателей становилось все более плотным, а я продолжал держать пальцы обеих рук треугольником насыщая энергией жизни золотой шарик. Ледяная стена треснула и через секунду рассыпалась на сверкающие осколки, которые тут же испарялись от жара огня и молний. Огненный щит не смог сбить мой золотой шар с линии атаки. Так что, как только пал первый рубеж обороны Ласькина, золотой шарик, пролетев мимо его выставленных вперед рук, врезался ему в грудь. Ласкин попятился. Ледяной доспех все еще держался на нем. Мужчина попытался вцепиться в золотой шар закованными в ледяные перчатки пальцами и отодрать его от себя. Тщетно. Молнии от золотого ядра расходились в пульсации, с каждым тактом усиливаясь. Казалось, маленькое сердце бьется, стремительно разгоняя свое биение. И вот в тот момент, когда враг попытался избавиться от ядра, особо мощный импульс разнес в разные стороны чересчур толстые, тугие, словно канаты, золотые молнии. Доспех Ласкина рассыпался. Следующий импульс и... ласкин вскрикнул и упал, а я сосредоточился на втором предателе. И очень вовремя. Мощный огненный поток с расстояния в 2 метра ударил мне бок Двумя секундами ранее я видел, что Халецкий решил атаковать меня, пока я занят его напарником. Но он не успел. Без колебаний я расцепил треугольник из пальцев, отпуская контроль над техникой, и отпрыгнул в сторону. Полностью уйти из зоны поражения огненного потока мне не удалось, но это мне и не было нужно. Главное, я сместился из эпицентра и смог немного подкорректировать концентрацию облака Альтеры. Отсеял лишнее, изменил его местоположение. Теперь облако было сосредоточено только вокруг нас, Халецким. А значит, все его техники теперь заметно ослаблены. По моему телу пронесся целый табун золотых молний. Не от ауры, но от атрибута. Сплетаясь друг с другом, они моментально создали полный стихийный доспех, давший мне дополнительную защиту и скорость. Зрители с трибун видели, что огненный поток Халецкого ни капли не навредил моему стихийному доспеху. И это после того, как я одной техникой убил мастера. С этой мыслью я сократил расстояние до противника и, отбив в сторону его правый кулак, провел мощный апперкот. Попал прямо в центр подбородка. Еще облако Альтеры в очередной раз видоизменил, повысив концентрацию вокруг кулака. Огненный шлем Халецкого треснул, вспыхнул и исчез наполовину. Осталась только шапка на макушке и вокруг нее. Я видел изумление в глазах противника. Нет, испуг и ужас в глазах предателя. В тот миг он понял, что у двух мастеров не было ни одного шанса против юного двадцатилетнего князя. Халецкий отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. Я предполагал, что он поступит таким образом. Он не трус, но... Ему страшно. Когда противник начал свое временное бегство, я шагнул вперед, перенес весь тело на левую ногу, через миг начал отрывать правую. Форк меня дери. мой первый бой при зрителях. Под собственным именем подпольный турнир главы Прайда не берем в расчет закончился как раз похожим ударом. И вот мой первый суд поединком. Моя пятка врезалась в висок Халецкому. Импульс живы, и сконцентрированный альтера пробили покров, а вслед за ним и голову предателя. Суд закончился. В глазах местных боги моими руками и ногами в очередной раз подтвердили, что предавать господина — грех. «Ух ты! Это было великолепно, братишка! Восхитительно!» Поразительно! Чуть ли не подпрыгивала от восторга Яна. Ее, как и других членов моей семьи, проводили ко мне в подтрибунное помещение, когда я привел себя в порядок и переоделся. «Спасибо», — хмыкнул я. «Нет, ну это же надо же! Не унималась моя сестричка с горящими глазами. Двух мастеров! Так быстро! Без ран и мучений! Да еще и в двадцать лет! С ума сойти!» Это в самом деле выдающееся достижение. Пробубнил Боря. Вместе с Глебом он присоединился к Кабаленским, чтобы наблюдать мой поединок с лучших мест. Волновались братья? Ты смотрелся отлично, Аск. Хлопнул меня по плечу Глеб. Ага. Особенно, когда вышел без рубашки. Весь такой воин под лучами солнца. Усмехнулась Алиса и повернулась к моей жене. Смотри, Сонь, будут теперь ваши вассалки на аудиенцию к твоему мужу напрашиваться со всякими срочными важными вопросами. Со срочными важными вопросами им и княгиня может помочь, невозмутимо ответила Соня. У князя и своих важных вопросов хватает. Мы все поулыбались. Мои родственники, очевидно, испытали огромное облегчение, когда поединок окончился моей победой. Я прекрасно понимаю, что они не сомневались в моих боевых способностях, но бой был все-таки не тренировочный и не спортивный. Тем временем Яна продолжала тараторить. «Нет, ну это в самом деле было бесподобно. Запомните мои слова. Бесподобно! Я слышала, как тебя называют самым молодым гуру в истории». «Правда, что ли?» — громче всех переспросил Боря. И «Истинная». Наставительно подняла палец Яна и тут же скривилась. «Правда, я и противоположную точку зрения края муха услышала. Мол, так легко одолеть двух мастеров, тебе удалось, потому что за тобой было право первого удара» и ты смог спокойно сконцентрироваться, чтобы выдать мощную технику. Так и противники в это время могли готовить мощную защиту. Вступился за меня Боря. Вот и я о том же, — воскликнула Яна. Правда, можно сказать, что оба мастера-пленники, они уж точно не выглядели задохликами, — продолжал возмущаться Боря. Яна хотела еще что-то сказать, но не успела. Лично я считаю, — взяла слово вдовствующей императрице, — что сегодня Аскольд, продемонстрировал выдающуюся силу. Все наши гости видели это и не могут не признавать уникальные способности князя Енисейского. «Верно, ваше величество», — Бойко ответила Яна. «Это мы уже давно знаем, какой необычный и выдающийся братец. А остальным постоянно нужно это доказывать». «Полностью с тобой согласна», — с важным видом кивнула Алиса. «Мы подурачились еще пару минут, прежде чем пошли к остальным гостям». Меня ждала встреча с князьями-союзниками. Встреча эта прошла легко и непринужденно. Проводив важных особ в аэропорт, я, наконец, смог выделить время на еще одну встречу с верховным жрецом Святозаром, который терпеливо ожидал меня весь день.